все-таки есть. Правда, она не имеет никакого отношения к работе. Это проблема, но она есть, и это совершенно очевидно. Мать всегда говорила Любе, «Доченька, ты плохо училась, ты никогда не умела рукодельничать, у тебя нет таких талантов, как у Аниты, зато ты умеешь любить людей». И это очень хорошо. Ты умеешь любить не только своих кавалеров, но и подруг, и родственников, и всех, с кем сталкиваешься. Это очень большой талант. Он не каждому дан. В юности Люба не совсем понимала слова матери и в глубине души считала, что Зоя Петровна просто ищет, чем бы ее утешить, чтобы девочка не страдала от собственной обыкновенности и заурядности рядом с такой звездой, как старшая сестра Анита. Став старшей, научившись смотреть на себя со стороны, она поняла, о чем толкует мать. «Да, действительно, уж то-что...» А любить людей Люба Кабалкина умеет, этого у нее не отнять. Мудрая мать, променявшая карьеру киноактрисы и статус супруги знаменитого мужа на любовь, знала, о чем говорила. Люба радовалась каждому новому знакомству, радовалась, когда открывала в человеке хоть какое-то достоинство, радовалась, что можно радоваться этому достоинству, наслаждаться им. любить его, а раз любить, то прощать все, что достоинствами не является. Ей было легко хорошо относиться к людям, она любила всех уже заранее, ни в ком не видя врага, ни от кого не ожидая неприятностей или подвохов, и было все это настолько искренним, настолько настоящим, неподдельным, что никому и в голову не приходило делать ей гадости или подлости. Своей открытостью и готовностью любить Люба вызывала к себе только доброе расположение. И вдруг это чувство стыда, вылезшее из каких-то неведомых темных глубин подсознания, Оно отравляло ей жизнь, вынуждало лгать, скрывать, изворачиваться. «Боже мой!» Никогда в жизни она не стыдилась своих чувств и поступков, она никогда не боялась ни в чем признаваться, потому что любила людей и была уверена, что все они умные, добрые, все понимающие, они поймут ее и не станут осуждать, ведь они относятся к ней с такой же любовью, как и она сама». Ей и в голову не приходилось стесняться того, что она родила двух детей от разных мужчин, ни с одним из которых не состояла в браке. Отцов своих мальчиков она искренне любила и полагала, что этим все сказано. И Люба никогда ни одной минуты не комплексовала из-за того, что она не такая красивая, не такая умная и одаренная, как ее старшая сестра. Она не стремилась быть похожей на Аниту. Не пыталась ей подражать и уж, конечно, не завидовала. Она просто любила ее. Но все-таки появилось в ее жизни то, в чем ей признаваться было стыдно. Да, у нее есть проблема, но к работе это не имеет никакого отношения. Поэтому ни к какому кинезиологу она не пойдет. Так решила Люба Кабалкина в конце августа. А потом. начало происходить что-то невероятное, невозможное. Такое, с чем она не могла справиться. И вот теперь она сидит в своей машине, не в силах пошевелиться,